232. Сновидения. Сны бывают либо никакие, либо интересные. Надо научиться и бодрствовать также, либо никак, либо интересно. 233. Опаснейшая точка зрения. Что бы я сейчас ни делал, все это столь же значимо для грядущего — Как и величайшие события прошлого. И в этой чудовищной перспективе будущего воздействия все поступки кажутся равновеликими. 234. -е. Утешительная речь музыканта Ты ведешь жизнь, неслышную людям. Для них твоя жизнь беззвучна, и вся тонкость мелодии и мягкие, но решительные гармонические переходы от побочной к главной ускользают от них. Конечно же, ты не будешь шагать по широким улицам с полковым оркестром, только бы тебя услышали, что, однако, не дает еще права этим милым людям утверждать, будто бы твоей жизни не хватает музыки, имеющей уши, да услышат. 235. -е. Ум и характер. Иного возвышает его характер, но его ум не может добраться до таких вершин, а у другого бывает все наоборот. 236. -е. Чтобы приводить в движение массы. Не должен ли тот, кто хочет привести в движение массы, уметь играть самого себя? Не следует ли ему сначала заострить свой образ до ясного, доходчивого гротеска и уже в этом огрубленном, упрощенном виде преподносить свою персону и свое дело? 237. Вежливый. Он такой вежливый? Да-да, конечно, у него всегда припасено какое-нибудь лакомство для Цербера, но он такой трусливый, что в каждом видит Цербера и в тебе, и во мне. Вот его хваленая вежливость. 238. Без зависти. Ему неведомо чувство зависти, но в этом нет ничего особенного. Просто он мечтает завоевать страну, которая еще никогда никому не принадлежала и которую вообще едва ли кто-нибудь видел. 239. Унылый. Одного единственного унылого человека вполне достаточно, чтобы во всем доме надолго воцарилась тоска и ясное небо семейного счастья омрачилось угрюмыми тучами печали. И только какие-то чудесные силы уберегают. от его появления. Счастье, по сравнению с этим, не такая уж заразная болезнь. Чем это можно объяснить? 240. -ое. У моря. Никогда я не надумаю строить себе дом. Таково мое представление о счастье — не быть домовладельцем. Но если бы мне пришлось это делать, то я, подобно некоторым римлянам, Построил бы его у самого-самого моря, чтобы немножко посекретничать с этим чудесным чудищем.